— Дерек, — позвал декан, — к доске. Дерек радостно засмеялся и подошел к Триксу. — Теперь твоя очередь, — сказал Эон. — Допустим, ты убил этого недостойного правителя с помощью боевой метлы и сковородки. Глумись — Глумись. Дерек, прищурившись уставился на Трикса. Потом склонился и поцеловал его в лоб. «Эй — Эй! — завопил Трикс заерзав. — Спи спокойно, боевой товарищ, — сказал Дерек, выпрямляясь. — Сегодня мы провожаем в последний путь. «Нашего бывшего правителя, и я чувствую себя обязанным сказать о нем пару слов. В народе его звали «Ужас-жуть», и это многое говорит о его характере и манерах». «Отлично», — с удовольствием сказал Эам, — восхитительно. «Многие не любят его за то, что он раскритиковал нашего мудрого Страшилу», — сказал Дерик, — «и впрямь. То еще чучело был наш Страшила, эльфов и гномов гонял в хвост и в гриву Крестьян угнетал, ремесленников эксплуатировал. Но! Разве можно забыть заслуги Страшила? Он до конца дней своих боролся с вредителями полей и огородов. За три украденных пшеничных колоска сажал расхитителей на кол, охранять поле. «Это хорошо или плохо?» — спросил Эам. «Я как-то не улавливаю основной идею. «Прекрасно, что не улавливаете!» — усмехнулся Дерик. «Это хорошо, конечно! Надо же было защищать урожай!» А еще про Страшилу... Не безосновательно говорили, что он принял королевство с Сахой оставил с передовой системой земледелия. Так что неправ, неправ наш бывший правитель, упрекая во всем Страшилу. Сам-то много чего начудил. К примеру, будучи большим любителем кукурузы, початком которой вымоченным в отваре с парыньи, он и прибил бедного Страшилу. Повелел сажать ее повсеместно, даже там, где та, отродясь, не росла. Во всем полагаясь на боевую магию, повелел сжечь флот. К огню, кстати, у него была прямо-таки противоестественная страсть, видимо, в отличие от панически боящегося огня Страшилы. Все помнят, как, придя на выставку художественного плетения из соломки, ужас-жуть пришел в ярости и приказал ее сжечь. — Мелковато как-то, — зевнул Эан. — По сравнению со Страшилой на подлинные злодеяния не тянет. — Совершенно не слушал своих верных советников, — продолжал Дерек. — Это вообще дело обычное, — отрезала Эам. «А уж как он расплодил в королевстве тайную стражу!» — упрямо сказал Дерик. «Навербовал в нее самых тупых и злобных подданных, которых за это прозвали дуболомами, перессорился с окрестными королями и властителями!» Увы, как ни старался Дерик, но в итоге Эам, поморщившись, сказал. «Удовлетворительно. У тебя получился не страшный злодей, заслуживший прозвище «ужас-жуть», а какой-то глупый истерик». «Я это и замыслил!» — оправдывался Дерик. «Нельзя же объявлять народу, что второй правитель подряд оказывается кровавым тираном! Надо разнообразить!» «Правильная мысль, но слабое исполнение», — беспощадно отрезал декан. «Надо было больше смешного и нелепого, чтобы ужас-жуть выглядел совсем уж дурачком. К примеру, когда что-то было ему не понравилось, стучал ботинком по столу. Безвкусно одевался. Храбрых стражников привязывал к ракетам для фейерверков и запускал в небо». Осквернил фамильный склеп Страшила, выкинул его оттуда и зарыл на помойке. Оценка удовлетворительна, не более. «Так нечестно! Трикс самое вкусное уже использовал!» — огрызнулся Дерик. «Мы были в неравных условиях!» «Ничего-ничего. Жизнь вообще несправедлива!» — отрезал Эам. «Тиана, твоя очередь. Трикс, можешь встать. Дерик, ложись на доску». Тиана к удовольствию Трикса отыгралась на Дерике по полной. Вначале напустила фальшивую слезу и сообщила, что впавший в маразм правитель задохнулся под тяжестью орденов и медалей, которыми награждал сам себя. Потом кратко похвалила ужаса жуть, хоть и признала ряд его ошибок, но снова строго осудила страшилу. Тут Декан взял слово и сказал, что подобное чередование наиболее правильная тактика. Надо строго осуждать предшествующего правителя, или хотя бы не мешать его бронить народу. Очень сдержанно ругать следующего, отмечая какие-нибудь хорошие черты, потом снова обрушиваться с критикой и так далее до бесконечности. Затем Тиана взялась за самого Дерика. Она перечислила огромное количество его недостатков, от тщеславия до старческого маразма. Но все равно и она до Трикса не дотянула. По сравнению со злодеяниями Страшилы меркло все. «Что мы усвоили из этого урока?» — спросил Эам, сдержанно похвалив Тиану. «Во-первых, все вы более-менее умеете ругать сильных мира сего». «Это замечательно». «Но, боюсь, здесь сказывается ваше высокородное происхождение». «Но какой же аристократ не любит поглумиться над впавшим в опалу аристократом?» Дерек при этих словах неприязненно посмотрел на Трикса. «Во-вторых, главное в глумлении – не договаривать, утрировать и переворачивать. Если у вашего врага были достоинства и хорошие дела, просто молчите о них». Если были недостатки, усильте. Вот Трикс. Говоря о нашем вымышленном правителе страшили, договорился до сотен миллионов убитых. Мало. Надо говорить о тысячах тысяч миллионах. Если потребуют доказательств, требуйте их в ответ. Пусть вам докажут, что не было тысяч тысяч миллионов. К примеру, приведут каждого неубитого лично. Воевал с гномами? Не просто воевал, а особо жестоко. Захватил гномьи подземные города и лично остриг бороды миллиону гномих. «Это понятно», — сказал Дерек нетерпеливо. «А переворачивать это как?» «Очень просто. Есть, допустим, у вашего врага такие достижения, про которые все знают, и их не опровергнуть. Город, допустим, построил, наладил производство скорострельных арбалетов, открыл школы для детей и лечебницы для взрослых. Опровергать это нельзя, потому как все это знают и помнят». значит надо перевернуть город построил на крови под каждым домом замуровал десять человек секрет арбалетов украл у эльфов а эльфов изобретателей замучил школы были плохие потому что там детей заставляли учиться лечебница открыл только для того чтобы утомленные подневольным трудом не умирали слишком быстро армию сократил дурак ослабил страну армию он растил злодей готовился к войне «Эльфов уважал?» Плясал под их дудку сам тайный полуэльф. Эльфов ругал, не имел уважения к древнему народу с уникальной культурой. «Все, все можно представить в удобном для вас свете», — Деррик кивнул. «И еще, конечно, важен личностный подход», — добавил Эам. «К примеру, скажите, что у вашего хорошего друга тиран и злодей посадил в темницу деда?» и пусть это не друг, а так приятель, и в темницу он сел за кражу и разбой, неважно. Когда можно показать на человека и сказать «вот она, невинная жертва», сразу доверие возрастает». Иоанн вздохнул, потом продолжил. «Ну и третье. Чем более значителен был ваш враг, тем легче над ним глумиться, в чем мы и убедились на примере ученика Трикса. «Над пустышкой как поглумишься-то?» Поэтому, если свергли вы пустомелию дурачка, который ни вреда, ни добра не делал, скажу честно, вот таких правителей и любят в народе больше всего, то над ними особо глумиться не стоит. Выберите какого-нибудь значительного из свергнутых ранее и основных плюх навешайте ему. По большому счету ведь неважно, глумитесь вы над тем, кого лично убили, или над тем, кого убил ваш предшественник. Главное... чтобы был объект для поношения, этим вы отводите упреки от себя лично». «Значит, если убить, допустим, прозрачного бога, то это хороший объект для глумления?» — спросил Трикс. «И его верные подданные не растопчут нас на месте?» «Если не растопчут сразу, то вы их быстро убедите, что этого делать не следует», — ответил Эам, не моргнув глазом. «Я понимаю, зачем вы учитесь на ассасинов». Но дело в том, что убить прозрачного бога очень и очень сложно. «Почему?» — спросил Трикс. «В этом-то и весь вопрос». Иоанн присел на доску, достал из кармана трубку, посмотрел на нее, трубка задымилась. Закурив, Тиана неодобрительно поморщилась и стала отгонять ладошкой дым, Декан объяснил. «Магия прозрачного бога имеет какую-то странную природу». И тут Трикс, которого уже некоторое время терзало смутное беспокойство, воскликнул. «Твоя магия тоже странная, Эам! Ты не произносишь заклинаний!» «Ну и что?» — спокойно ответил декан. «Произносить это, если недостаточно, в себе уверен, и тебе требуется слушатели. Опытный, верящий в свои силы волшебник может произнести заклинание и мысленно. Прозрачный бог, кстати, заклинания произносит». «И это у него так себе, паршивенькие!» — вздохнул Трикс. «Но как работают?» «В этом и вся проблема», — кивнул декан. «Вот мы имеем перед собой обычного дикаря, вождя мелкого пустынного племени. Казалось бы, вся его жизнь предопределена от первой козы, которую ему доверили пасти, и до кинжала в спину, которую вонзит ему возжелавший власти наследник. Может быть, он и обладает многими явными и скрытыми достоинствами, но ему негде хоть чему-нибудь научиться». Но вот молодой вождь на месяц исчезает и является обратно могучим волшебником. Как? Почему?